Глава пятнадцатая. Хэви пять старому. Здесь старый. Есть движение у запасного входа. Визуально наблюдаю троих. Нет четверых человек. Откуда они взялись? Подхода не наблюдал. Принято. Продолжать наблюдение. Вольф старому. Здесь Вольф. Откуда могли взяться люди около здания? По улице не подходили. Пост их не видел. Момент. Старый «Вольфу» в канале. Там есть выход городских подземных коммуникаций, кабельный коллектор. Где следующий выход наверх? На карте есть пометки, 500 метров, и в другом направлении 300, но там подходы неудобные, машину не подогнать. Поднять дроны и проконтролировать оба выхода. Через несколько минут получаем ответ. У дальнего выхода стоит фургон темного цвета. Двигатель еще горячий. Аппаратура позволяет это определить. Людей в фургоне нет. Во всяком случае, тепловизор их не видит. Отправляю туда двоих оперативников. Заминировать фургон к такой-то матери. Хрен кто отсюда на нем уедет. А четверка неизвестных тем временем уже проникла внутрь больничного корпуса. Насколько я в курсе дела, эта часть не охраняется. В смысле... Нанятым агентством не охраняется. Так-то там свой постовой имеется из местных. Сочувствую ему. Изображение с камер. На мониторах появляются внутрибольничные коридоры. Камеры у нас тоже свои, автономные, на батарейном питании. Да, долго не проживут. Так нам это и не нужно. Мои технари ребятки умные и очень ловко смогли их понатыкать так, что это вообще никто из персонала не заметил. Ибо никто не мог исключить того, что штатная система видеонаблюдения в критический момент вдруг засбоит. Так и есть. Подернулось рябью изображение. Противник смог каким-то образом вывести из строя внутрибольничную систему видеокамер. Сейчас, по логике вещей, в это крыло должны направить дежурного техника и сопровождающего охранника. Жаль, ребят, но, похоже, до утра им не дожить. можно, разумеется, поднять тревогу и сообщить руководству охранной фирмы. Они тотчас же вышлют туда усиленную группу и... Скорее всего, положат и этих. Но уже не особо скрываюсь. Смогут ли нападавшие после этого выполнить основную задачу? Бог весть. Я бы на их месте отошел. Но никто не знает, какие им отданы указания. Не исключаю и попытки штурма. Совсем уж в наглую. В конце концов, задачу они выполнят. А все прочее уже не так-то и важно. Здесь старый. Продолжать наблюдение, не вмешиваться. Вот так. Вычеркнули из жизни двоих. Впрочем, уже троих. Охраннику входа, через который проникли нападавшие, тоже не подает признаков жизни. Наша камера видит его не очень четко, но не может же человек сидеть в настолько неестественной позе долго. «И что, скажете, эти жизни тоже на моей совести?» «Вполне возможно. Но у меня есть недвусмысленный приказ, и никаких отклонений в нем не предусмотрено». «Равены, один, два, три, четыре. Здесь старый. Готовность!» «Равен», от английского «Raven», ворон. «Мои оперативники оккупировали чердак и сидят там безвылазно уже третий день. Растянули под балками крыши гамаки чтобы не касаться пола и не вызвать подозрения посторонними звуками, и все время там лежат. Сочувствую парням. Это далеко не самое приятное времяпровождение. А в нужных местах на полу, он же потолок коридора, смонтированы хитрые устройства. Внешне они напоминают большие прямоугольники из металлического профиля. На них установлены бесшумные сверла. В нужный момент установка быстро засверливает пару десятков отверстий, В них опускаются пластиковые трубки с обыкновенной водой. Электроразряд, гидроудар, и кусок потолка вываливается. А вот черта с два он вываливается. Повисает на предварительно ввернутом в него крюке. И быстро вытаскивается наверх. Спрашивается, а нафиг такие вот штуки? Обычный вышибной заряд взрывчатки такую же операцию проделает куда быстрее и с большей гарантией. Ага. из большим шумом, словно заранее оповещая всех вокруг о том, что в дело вступили новые игроки. Нет уж, мы как-нибудь без лишних звуковых эффектов проживем. А незваные гости вели себя вполне грамотно. И пары минут не прошло, как восстановилось изображение на камерах. Не на всех, а только на части таковых. Стало быть, этот участок пути ребятишки уже прошли, и им более нет необходимости никому дурить мозги. Логично будет предположить, что техника с охранником сейчас направят туда, где камеры еще пока не работают. Там, надо думать, их и примут. И назад, переодетые в их одежду, потопают уже совсем другие люди. Эта парочка должна будет нанести удар по бодрствующей смене охранников, чтобы устранить любое препятствие для дальнейшей работы. У палаты Гейтса сейчас дежурит только один человек. Думаю, что и его тихо уберут. И все. Помехи устранены, можно топать дальше. Равеном готовность. Официально пациент сейчас в бессознательном состоянии. Значит, сам ножками точно не потопает. Нести на руках? Хм, это как минимум два человека точно понадобится. Но есть вариант. Стоит медицинская каталка у стены, совсем рядом с дежурным охранником. Мало ли, вдруг кто-то ходить не сможет. И в самом деле, ее частенько для таких задач используют. Тут и одного человека вполне достаточно, легко ее катить. Есть изображение. Угу, не сам вижу. Топает по коридору парочка, техник и охранник. К сожалению, не могу сейчас определить. теле это люди или их уже заменили? У нас все-таки не камера для киносъемок. Такого качества изображения не обеспечивают. А вот охранник у палаты их узнал. Вскочил парень на ноги, к оружию потянулся. Не успел. Работаем. Замкнулась цепь. Сработали наши хитрые устройства. Хлопнули эйртазеры. На экране монитора видно, как сполз по стене техник. Дистанционное электрошоковое устройство. А вот охранник оказался покрепче, дернулся, пытаясь что-то сделать. Поздно. Возникла рядом с ним темная фигура и без всяких там затей долбанула его прямым в голову. Два есть. Эвакуация. Мы и здесь достаточно оригинальны. И по коридорам эту парочку никуда тащить не собираемся. Скользнули с крыши тонкие, но очень прочные тросики. Обоих пленников подтащили к окнам, зацепили карабинами за наручники, которые к тому моменту уже были защелкнуты на их руках, и отправили в путешествие по воздуху. Организовать звонок на пост охраны. Вооруженные люди в коридоре больницы. У нас и это продумано. Звонок поступит с телефона одного из пациентов. Он, правда, об этом ничего пока не знает. Пусть теперь охранная контора подтверждает свою квалификацию. Уж парочку-то нападавших они всяко завалить смогут. Ну, а если не смогут, значит, и напрасно платят такие деньги. А мы свое дело сделали. Двоих нападавших взяли живыми. Можно уходить. Кто-то может изумленно воскликнуть. «Обождите». «А как же ваш клиент? Вы его так и бросите? Без охраны?» «Бросим, разумеется». ибо никакого Гейтса там нет. Да никогда и не было. Статист в палате лежит. Здоровый, как бык, но с хорошими актерскими способностями. Так, комедию ломать, талант, конечно же, нужен. Но вот нашей охраны сей актер пока еще не заслужил. Хватит с него и тех, кто за это официально деньги получает. Звонок директору. Сэр, прошу прощения, но... Они пришли? Да. Двоих взяли, прочих сдали охранной конторе. Пусть свои деньги отрабатывают. Вашего присутствия не обнаружено. Нет, сэр. Мы работали тихо. Высылаю группу за пленными. Вам всем залечь на дно. Подчистить следы, если это будет нужно. Свяжитесь со мной в четверг, получите указания. Есть, сэр. Вот так. А в больнице возник пожар. Случайный, разумеется. Ничего серьезного, чердак выгорел. По странному совпадению, как раз тот, на котором мои парни отлеживались. Да и потолок около палаты Гейтса, он тоже сгорел. И все наши хитрые приспособления с гамаками. Бывает. Да тут еще и перестрелка с нападавшими. Одного так прямо на месте и завалили. Даже и не крякнул. А вот второй, получив пару пуль, как-то ухитрился убежать. «Мастер!» Бегавшие туда-сюда по коридорам пожарные под шумок как-то ухитрились демонтировать почти все наши камеры. Ну, разве что пара штук куда-то задевалась. А куда девался обитатель палаты? Да хрен его знает. Делся вот непонятно куда. Должно быть, черти уволокли. Автомобиль медленно проехал вдоль ограды. Помигав указателем поворота, свернул влево. Там спуск в подземный гараж. А хороший дом. Тут тебе и подземный гараж, и бассейн на крыше. Живи да радуйся. В этот дом можно войти тремя разными путями. Через основной вход, нажав на кнопку домофона и получив приглашение от хозяев квартиры. Въехать в гараж и подняться на лифте на нужный этаж. Тоже доступно далеко не каждому желающему. Нужно иметь ключ-карту от гаражных ворот, и точно такую же, но уже на лифт. а всех прочих могут принять и через отдельный вход. Им пользуется обслуга, доставщики товаров и прочие не настолько уж и важные посетители. Там никакого особенного ключа не требуется, ибо вход возможен только после тщательного выяснения причины визита бдительным охранникам. Именно он открывает двери. Причем, пройдя мимо него, возможно попасть только в ту квартиру, куда тебя вызвали. Прочие двери попросту останутся запертыми. И бдительные камеры отследят каждый твой шаг. Не расслабляйся. А в случае каких-либо недоразумений, так в отдельной комнате скучает дежурная группа, четверо вооруженных здоровяков. Не Форт-Нокс, разумеется, но тоже вполне на должном уровне все организовано. Но все эти пути, они для обычных людей. Есть и другие, уже не столь очевидные. Та же самая пожарная лестница, например. Да, она не доходит до земли, заканчиваясь на уровне второго этажа. При необходимости оттуда спускается вниз недостающий пролет. Именно что спускается, снизу его не достать. Разумные меры предосторожности. А вы что подумали? Понятное дело, что на лестницу обращен глазок видеокамеры. Все должно быть под контролем. Да и двери на этажах открываются изнутри. Таково требование правил противопожарной безопасности. С улицы их не открыть, разве что специальным ключом, который имеется у каждого пожарного. Они универсальные. Пожарный может открыть, а вот всем прочим — фига. Но такие ключи, как оказалось, есть не только у них. Сюрприз! И проезжающий мимо фургон, на короткое время притормозив, позволил мне перепрыгнуть на площадку пожарной лестницы. Для этой цели крыша фургона — Малость видоизменилась. Появилось там, м, скажем так, некое возвышение. А по странной случайности, ну, совпало так. Камеры, которые на этом участке расположены, на краткое время оказались засвеченными. Чем? Да чёрт его знает. Баловались там какие-то малолетние недоумки из неблагополучных районов. Мало ли что им в руки может попасть. так что, когда пассажирка дорогого автомобиля подошла к двери своей квартиры, то позади нее бесшумно, ну, почти, возникла еще одна фигура. И почти одновременно со щелчком замка на плечо женщины опустилась рука. «Мисс Штернберг, вам привет от Генри Херстейна». «Кто вы? И почему так?» «В коридоре будем это обсуждать». Войдя в комнату, женщина буквально рухнула в кресло. Нервы. Но постаралась побыстрее прийти в себя. «Садитесь», — махнула она рукой на диван напротив. «Кто вы такой?» «Человек, который может ответить на некоторые вопросы. Достаточно? Мое имя вам ничего не скажет. Да и назваться я могу кем угодно». Она какое-то время колеблется, раздумывает. Если вы не настроены на разговор, то я могу уйти. Прямо сейчас. Но в таком случае вы больше никогда меня не увидите. Что с Генри? Где он? Если верить тому, что говорят о нем ваши боссы, он предатель и вор, сбежал с чужими деньгами. Со дня на день будет назначено расследование, которое может вскрыть очень многое, в том числе и ваши с ним отношения. А вот тут я откровенно блефую, Достоверно мы этого знать не можем, но такова логика действия всех служб безопасности. Они у концерна точно есть. И предположить в числе прочих и такой вариант они просто обязаны. И в случае установления факта тесных неслужебных отношений пропавшего и хозяйки квартиры, я ей не завидую. Но раз вы от него пришли, то точно знаете, что это не так. Не так. Где он? «Мисс, вы же не думаете, что я представитель благотворительной организации? И если я пришел к вам, это значит, что некоторые вопросы есть также и у меня. И что вы хотите? Я могу обелить честное имя вашего друга и доказать абсурдность выдвигаемых против него обвинений. Мария на какое-то время задумывается. И что вы хотите взамен? А вот это уже деловой разговор». Выдержка из полицейского рапорта. При проведении тренировки по обнаружению тайника служебная собака младшего инспектора Моршана повела себя странным образом. Обратив внимание на поведение животного, инспектора не стал прибегать к его наказанию, а позволил собаке отбежать в том направлении, куда она рвалась. Отбежав на небольшое расстояние, она стала рыть землю лапами и громко лаять, призывая проводника. В результате раскапывания ямы было обнаружено тело белого мужчины в дорогом костюме. В одежде оказалось водительское удостоверение на имя Генри Херстайна, служебные документы и личные вещи. При осмотре ямы был обнаружен пустой атташе-кейс. С соблюдением всех мер предосторожности мертвое тело было направлено в морг. Вскрытие показало, что имеющиеся на теле повреждения наступили от удара тупым твердым предметом в область грудной клетки. В результате этого было повреждено несколько рёбер, сломаны, и одно из них повредило правое лёгкое. Указанные повреждения и послужили причиной смерти. По мнению специалиста-патолога-анатома Ховарда Найтела, таковые травмы характерны для дорожно-транспортных повреждений, особенно если пострадавший не был пристёгнут ремнём безопасности. Подобные повреждения чаще всего проистекают от удара грудью, а рулевую — колонку. Специфические следы на теле, возникающие в случае использования ремней безопасности, в данном случае не выявлены. Несмотря на предпринятые меры по розыску автомобиля, которым управлял погибший, таковая машина до сих пор не обнаружена. Инспектор полиции Самуэль Лесток. Телефонный разговор. Похоже, что за встречей кто-то смотрел со стороны. Дождались, пока Херстайн получит деньги. и двинулись следом. Каким-то образом им удалось заминировать автомобиль охраны, и парни такие отдали богу душу. Генри, который, скорее всего, это увидел, притопил педали и попробовал оторваться. «Кино, что ли, насмотрелся?» Трудно сказать, но гонщика из него не получилось. По-видимому, он просто не справился с управлением, машину занесло. Он умер от полученных при аварии травм. Рёбра повредили лёгкое. «Деньги?» Полиция нашла пустой кейс. Он оборудован следящим маячком, чего они не обнаружили. Генри должен был его установить сразу же по получению, что, очевидно, и сделал. То есть он и не помышлял о том, чтобы куда-то скрыться с этими деньгами. Уже плюс, хоть в своих рядах мы предателя не поимели. Сигнал в свое время пропал совсем неподалеку от места обнаружения. Так что далеко его оттуда не увозили. Автомобиль Херстейна... По-видимому, угнан нападавшими. Полиция ищет. Хм, Гейтс, теперь Херстайн. Вы не находите подобные совпадения с случайностью? Гейтс, однако же, жив. Да, но мы до сих пор не имеем возможности с ним связаться. Так и неудивительно. Учитывайте уровень организации, где он работает. А вы полагаете, что в случае с Херстайном мы имеем дело с кем-то другим? «Думаю, что если бы это было так, то мы никогда не отыскали бы его тело». Штернберг свою часть сделки тоже выполнила. На почтовый ящик пришло несколько сообщений. Что ж, мне ее не в чем упрекнуть. Достигнутые договоренности были исполнены в полном объеме. Ну, приятно иметь дело с людьми, которые держат свое слово. Ей теперь ничего не угрожает. и ее позиции в концерне по-прежнему стабильны. И никто не мешает ей подыскивать себе нового протеже. А я засел за изучение присланных мне материалов.